Глава девяносто пятая. Владимир. Не успели мы приехать, как отец позвал меня на разговор в своем кабинете. Оглянулся. Светлану пришлось оставить в компании с моей мамой и Глебом, но не обидит же ее младший брат в присутствии матери. Я зря переживаю. Или все-таки вздохнул. Выбор отсутствовал. Надо, значит, надо. Поднялся на второй этаж, где отец наблюдал за угасающим огнем в камине. Сидя в кресле качелки и с удовольствием распивал какао, будешь, сынок? добродушно улыбнулся он мне, выглядел при этом так, словно предлагал мне какой-то алкогольный напиток. Всегда поражался своему старику, когда он вел себя подобным образом, но что-то напрягала меня. Не мог понять, зачем отец позвал меня поговорить наедине. Отец, что случилось? Наконец решился поинтересоваться вопросительно, глядя на него. Тот причмокнув губами, покачал головой. Вова, ну вот вечно ты всё портишь и не умеешь наслаждаться моментом, тихо осудил он меня. Ну, ты сам меня таким воспитал, так что не вправе за это ругать, покачал головой и всё ещё с напряжением ожидал причины вызова на ковёр. Дай предположу, ты недоволен делами компании? Отец вновь покачал головой. Боже, как сильно я ненавидел, когда он был такой загадочный. Ты с управлением справляешься в разы лучше Глеба, тут не поспоришь. Ты молодец. Я думал, что твои вечеринки и попойки совсем тебя испортили. А нет, все-таки в тебе есть моя предпринимательская жилка. Папа их хвалил и ругал меня одновременно. И вот как он умудрялся так легко и не принудительно делать это. Тогда что? Согласись, ты не просто так позвал бы меня к себе. Нахмурился, вглядываясь в отца. Тот расслабленно наблюдал за огнём, как летели искры, как хрустело дерево безжалостно кинутое пламени на растерзание. Может, я хотел пообщаться со своим старшим сыном. Давно не виделись, только по телефону разговаривали, хмыкнул он. Не особо верил его словам. Мы давно привыкли общаться на расстоянии. Ещё со времён моего студенчества, когда я выпорхнул из-под родительского крыла, Нет, конечно, 3 месяца, что я проработал вникая в дела компании под предводительством Светланы. Мы с отцом виделись почти ежедневно, но он не был похож на человека, который быстро привыкал к чему-то обществу. Тем более я помнил, что моё детство папа провёл в постоянных разъездах и командировках. Отец покачал я головой, всем видом показав, что я ему не верю. Ладно, ладно, твоя взяла. Вечно ты никому не доверяешь, пожурил меня он. Но опять-таки это его воспитание. Это очень неплохо помогает в бизнесе. Послушав от меня эти слова, он кивнул, согласившись. Как продвигается наше пари? Наконец-то он задал вопрос, который я так долго ждал. Катаропела, ожидая услышать эти слова в последнюю очередь. Какое пари? завис, пытаясь вспомнить, на что и когда мы спорили. Как какое? удивился отец. Пари на твою женитьбу. Как у вас продвигается дела со Светланой? Удалось её уломать на свадьбу? Вижу, ты приехал в компании с ней. И мне ещё предстоит разговор с моей бывшей подчинённой. Но я хотел бы услышать это от тебя. Я, конечно, слышал, что ты называешь её своей невестой, но всё же стукнул себя по лбу. Так увлёкся ты девушкой, что совершенно забыл, с чего всё начиналось. Да и так ли это было важно? Ты уже и забыл. У тебя так все шансы проиграть, учитывая, что мы договаривались на конец декабря, рассмеялся отец. Ненароком глянул на календарь, что висел над рабочим столом. Сейчас, по-прежнему, была середина октября. У меня есть два с половиной месяца, чтобы успеть. Но нужно ли мне это? Ответ пришел в голову незамедлительно. Совершенно нет, мне это не нужно. Я хотел, чтобы она вышла за меня добровольно, так же сильно, как и я хотел жениться на ней. Именно поэтому я решился на то, что никогда бы не сказал пару месяцев назад. Знаешь, отец, мне уже это не так сильно важно. Понимаешь, кажется, я влюбился и действительно хочу на ней жениться без твоих всяких указак и прочего. Сам не ожидал, что такое скажу, но всё-таки пошёл против воли отца. Поэтому, если ты считаешь, что я проиграл или думаешь, что я недостаточно хорошо справлюсь, можешь забрать у меня компанию. Я не пропаду и без нее. Может быть, начну свой бизнес. Отец встал, подошел ко мне и грозно всмотрелся в мои глаза. В ответ я даже бровью не повел, совершенно не испугавшись его реакции. Молодец, неожиданно произнес он, пахлопав меня по спине. Тогда я отменяю пари. В черт у этих споры на живых людей. Они никогда добром не заканчиваются. Ты доказал мне многое за эти пару месяцев. Компания полностью твоя. Он сделал небольшую паузу, а затем добавил: «Смотри, не упусти эту девушку». Оторопел, не веря в свою удачу. Кажется, проблема отвалилась сама собой. Улыбался как дурак, а отец лишь рассмеялся, увидев мою реакцию. А теперь влюбленный идиот, прошу очнуться и отправиться вниз. Поможешь мне жарить шашлыки? Наконец-то вся семья в сборе. кивнул, потому что был полностью согласен с мужчиной, который подарил мне жизнь и воспитал